Глава 14. Марину Цукерман Дана встретила у лифта на третьем этаже офисного здания своей адвокатской конторы «Кан», «Даммер» и «Эбель» в двух шагах от старого города. Накануне Дана побывала в редакции «Русских ведомостей» и беседовала с Виктором Сорокиным. Толстяк-редактор не мог сообщить ей ничего интересного, но зато рассказала своей секретарше, которая сопровождала Антона Голованова в течение всего дня убийства. Познакомиться с Мариной Дане не удалось. У красавицы-секретарши был отгул. Зато она узнала о посещении редакции Эльдадом Канцем. «Я иду по стопам лейтенанта. Сначала беседы со зрителями, теперь посещение редакции. Мысли великих, как известно, сходятся», — усмехнулась Дана и попросила у Сорокина номер телефона Марины Цукерман. Вернувшись в свой кабинет, Дана позвонила Марине и договорилась о встрече, а затем набрала номер телефона Габриэля. Тот категорически отказался предоставить ей копию отчета Эльдада Канса о посещении редакции «Русских ведомостей». Но после упреков в формализме и бюрократическом подходе к делу согласился прочесть несколько абзацев, касающихся Марины Цукерман. «Здравствуйте, госпожа Цукерман. Дана протянула руку. Спасибо вам, что согласились подъехать к нам. Блондинка в обтягивающих джинсах и короткой куртке выглядела весьма привлекательно». Джинсы выгодно подчеркивали длину стройных ног, а куртка не скрывала размер высокой груди. Марина, несомненно, знала, какое впечатление производит на людей, особенно на мужскую половину человечества, и несла себя с достоинством, ошпаривая каждого приближающегося взглядом, ясно говорящим «Да, я чудо, но не ваше, и потому держите себя в руках и не вздумайте приблизиться или нарушить дистанцию». «Ну что вы», — сказала она бархатным, с легкой хрипотцой голосом, который любой мужчина назовет сексуальным. «Я рада помочь. Такое ужасное убийство. Благодарю вас», — повторила Дана, отметив про себя искорку страха, мелькнувшую на мгновение в голубых глазах Марины. В небольшом кабинетике Даны они разместились в креслах. Марина отказалась от предложенного кофе и сложила руки на низком столике, демонстрируя покорность монахини и готовность ответить на любой вопрос. «Правда, я не знаю, чем могу помочь вам», сказала она, преданно глядя в глаза Даны. «Я уже все рассказала молодому офицеру, который приходил к нам в редакцию». «Молодому офицеру», отметила про себя Дана. «Вероятно, Эльдат Канс произвел впечатление на эту красотку». «Я это знаю», успокоила Дана. «Я знакома с вашими показаниями, и у меня появились кое-какие вопросы». «Вопросы?» Страх в глазах Марины стал совершенно отчетливым. «По моим показаниям?» «Какие еще вопросы?» «Я просто хочу прояснить некоторые позиции в ваших показаниях», — миролюбиво сказала Дана, помолчала и добавила, «если позволите». «Конечно, я же для этого пришла». Дана еще раз улыбнулась гости призывая ее успокоиться. «Вы познакомились с Головановым в редакции, куда он приехал сразу после прилета в Израиль, так?» Марина кивнула. «Так, мой босс Виктор Сорокин попросил меня опекать Антона, побыть при нем в качестве водителя и переводчика. «Господин Сорокин рассказал мне об этом». Дана продолжала улыбаться. «Вы забрали Голованова из редакции и отвезли в гостиницу «Царь Давид», так?» Марина кивнула еще раз. «Так». «Голованов сказал, что хочет пообедать, и вы порекомендовали ему ресторан «Потемкин». Он попросил вас составить ему компанию, и вы согласились, так?» «Все верно». «Вы ждали господина Голованова в фойе. Он поднялся в номер, переоделся, спустился, и вы поехали, так?» «Вы знаете обо мне все», — улыбнулась Марина. Она почти успокоилась и смотрела на Дану с веселым любопытством. «А теперь давайте считать». Дана ответила не менее очаровательной улыбкой и взяла из стопки листок и авторучку. «Самолет из Москвы приземлился в Бен-Гурионе в 9.35». Дана записала на листок первую цифру. Согласно книге регистрации, Антон Голованов заселился в гостиницу в 11.40. По словам господина Сорокина, они сразу выехали из гостиницы в редакцию, потому что Голованову надо было положить документы в сейф. Запишем время приезда журналиста в редакцию. Дана помедлила. «12.30?» Она подняла глаза на Марину и так и внула. «Примерно так. В это время в центре уже напряженные движение Потом вы вернули Голованова в гостиницу. Вы сразу выехали из редакции? Сразу, кивнула Марина. Голованов положил документы в сейф, и мы поехали в гостиницу. Он сказал, что хочет принять душ и отдохнуть. Дана записала еще несколько цифр. Вы выехали из редакции не раньше часу дня. Может быть, даже в час с четвертью. Ехали вы тоже через центр. Дана подняла глаза на Марину и та кивнула. Значит, вы приехали в гостиницу в районе двух? Марина помедлила с ответом. «Я думаю, около половины третьего», — наконец сказала она. «На Бегина была серьезная пробка». «В гостинице вы остались в фойе, а Антон поднялся в номер». Дана взглянула на Марину, и та прикрыла глаза в знак согласия. «В номере Голованов переоделся. Я допускаю, что он не только переоделся, но и принял душ. Пусть на все это у него ушел час. Вы все это время сидели в фойе и наверняка страшно скучали». Но примерно в 3.30 Голованов спускается в фойе, и вы везете его в ресторан, так? Да, именно так. От гостиницы «Царь Давид» до ресторана «Потемкин» не больше 20 минут езды на машине, продолжила Дана. Пусть 30 минут, пусть 40, с учетом пробок. В котором часу вы приехали в Потемкин? Марина нервно дернула плечами. Примерно так и приехали, в 4 с хвостиком. Он все говорил, что голоден как волк, он же в самолете позавтракал и все. «Понимаю». Дана откинулась на спинку кресла, вернула на стол лист со своими расчетами и разочарованно покачала головой. «Но, простите, это неправда». «Что неправда?» – тревожно спросила Марина. «Все неправда. Потому что вы приехали в Потемкин не в четыре с хвостиком, а в половине шестого». Марина смутилась, и чтобы скрыть это, затраторила. «С чего вы это взяли? С чего? Это не так. Почему вы решили, что мы приехали в ресторан именно в половине шестого?» Марина, желаю успокоить собеседницу, Дана старалась говорить как можно мягче. «В ресторане есть камеры наружного наблюдения. Они фиксируют и людей, и время. Они и вас с господином Головановым зафиксировали. И время вашего прибытия в ресторан – 17.36». Дана положила перед Мариной черно-белую фотографию. Несколько секунд Марина ее рассматривала, а скорее просто выигрывала время, обдумывая линию поведения. Наконец она выпрямилась и отодвинула фотографию в сторону. Приняла решение, поняла Дана. Выражение глаз Марины из заискивающего превратилось в дерзкое. На губах заиграла надменная улыбка. Она бросила на Дану презрительный взгляд. «Значит, мы приехали в ресторан в половине шестого», сказала она, и в ее голосе прозвучал вызов. «И что с того? Это преступление?» Марина, в голосе Даны по-прежнему звучали мягкие успокаивающие нотки. Я ведь не полицейская, и мне нет никакого дела до того, где вы были эти час или полтора. Но я должна понять, что произошло с Антоном Головановым. И потому прошу вас, скажите правду. Где вы были?» Марина тяжело вздохнула. Огонь сопротивления, метавшийся в ее глазах, погас, как по команде. Взгляд стал прежним, приветливым и спокойным. «Кажется, она мне поверила», — подумала Дана. «Мы были в номере Антона». Она потупила глаза, но дерзкая улыбка осталась на ее губах. «Мы занимались сексом. Вы это хотели услышать?» «Я хотела услышать правду», — сказала Дана. «Поверьте, мне нет никакого дела до того, с кем вы занимались сексом. Я обещаю вам, что все, о чем мы говорим, останется между нами. Я ничем не хочу вам навредить. Кроме того, есть такое понятие, как адвокатская тайна, и она не менее значима, чем тайна исповеди». Марина успокоилась окончательно. Теперь она решила поставить все точки на дай. «Вы думаете, я шлюха?» В ее голосе вновь зазвучал вызов. «Думаете, мне все равно, с кем переспать?» «Нет», — Дана улыбнулась. «Я так не думаю». «Я вам не судья. Я вообще никого не собираюсь судить. Кроме того, я вас могу понять». В глазах Даны мелькнули лукавые искорки. Чисто по-женски. Антон Голованов звезда, судя по тому, что сказал ваш босс Сорокин. Большая звезда. Трудно женщине устоять. Его звездность тут ни при чем. Марина приняла тон собеседницы. Он был настоящий красавчик. Одни глаза чего стоили. Да вот смотрите сами. Марина достала из сумочки телефон, нажала несколько кнопок и развернула телефон экраном к Дане. Этот парень был действительно красив. Большие серые глаза смотрели на мир с уверенным прищуром. Непокорный чуб подчеркивал высоту лба, узкое лицо гармонировало с широкими скулами, а ямочка на подбородке придавала лицу живость и обаяние. «Он абсолютно уверен в своей неотразимости», — подумала Дана. «Неудивительно, что ему удалось соблазнить эту красотку в первую же встречу. Рядом с Головановым на снимке была Марина». Одной рукой парень обнимал ее за шею, по-хозяйски притянув к себе, другой держал за козырек большую бейсболку. Снимок явно сделан после того, как она побывала в его номере, подумала Дана, но на всякий случай спросила. «Где это вы? Перед гостиницей. Перед тем, как ехать к Михайлову. Попросили швейцара нас сфоткать». Марина провела пальцем по экрану, закрывая фотографию. «Разве откажешь такому мужчине?» «Сложно», — согласилась Дана. «А что это за странная бейсболка у него в руке? Русские ведомости в Израиле? Это он здесь такую купил?» «Это ему Сорокин подарил», — рассмеялась Марина. «Наша фирменная бейсболка. Там еще по бокам логотипы газеты». Антон все шутил, что теперь будет спать в этой бейсболке. «Да, бейсболка запоминающаяся», — усмехнулась Дана. «А скажите, Марина, не была ли у Антона во время вашей встречи разбита губа?» «Губа?» «Да, нижняя губа». Когда Антона убили, его нижняя губа была разбита, и я хочу понять, когда это произошло. Когда он был со мной, с губами у него все было в порядке», — улыбнулась Марина. «Вы уверены? Вообще-то я с ним целовалась?» — Марина улыбнулась еще шире, я бы заметила. Марина забросила телефон в сумочку, словно подчеркивая, что говорить больше не о чем. Дана смотрела на нее, не произнося ни слова. «Наша беседа еще не закончена, милая Марина», — думала она потому что ты сказала мне далеко не всю правду. Губа у Антона не была разбитая, повторила Дана, словно диктуя кому-то текст. Хорошо. С этим разобрались. Идем дальше. Дальше? Марина от неожиданности даже вздрогнула. А чего еще вы ждете от меня? Я вам все рассказала. Мы приехали из редакции в гостиницу. Антон предложил подняться к нему. Я согласилась. А что дальше? Или вас интересуют интимные подробности? Могу рассказать, если вы готовы слушать. Во взгляде Марины появилась явная насмешка. Дана ответила широкой улыбкой. «Нет, интимные подробности меня не интересуют. Меня интересует Олег Михайлов». Взгляд Марины вновь стал отрешенно враждебным. От ее веселости и задорного тона не осталось и следа. «А что, Олег Михайлов?» Ноздри Марины раздулись, голубые глаза потемнели. Но уже в следующее мгновение она взяла себя в руки. «Я с Олегом Михайловым не знакома. Что я могу вам рассказать? Только то, что мне говорил Антон». Он был настроен решительно, говорил, что нашел серьезные доказательства его преступлений и отправит Михайлова за решетку. «Где?» — голос Даны прозвучал жестко. «В России или здесь, в Израиле?» «В России, конечно», — убежденно сказала Марина. «Михайлов же там раздавал взятки и занимался незаконным строительством. Антон считал, что его материалов хватит на то, чтобы Россия потребовала экстрадиции Михайлова». На лице Даны появились сомнения. прямо такие экстрадиции?» «Михайлов все-таки известный бизнесмен, очень богатый человек», — усмехнулась Дана. «Не показалось ли вам, что господин Голованов несколько самонадеен? «Показалось», — Марина энергично закивала. «Я ему сказала то же самое, что ни в какую чему Михайлов не сядет, заплатит кому надо и сколько надо и выкрутится». Но Антон ответил, что на этот раз не выкрутится. Он не хотел объяснять подробно, но по его намекам я поняла, что Антон сколотил настоящую коалицию против Михайлова. Собрал богатых бизнесменов, с которыми Михайлов конкурировал, а у них есть влияние на сотрудников полиции и прокуратуры. И эти сотрудники должны были начать действовать сразу после выхода статьи Антона. Открыть дело и объявить Михайлова в розыск. Вот оно, что усмехнулась Дана. Собрал целую коалицию богатых бизнесменов, Или эти богатые бизнесмены привлекали Антона к своим разборкам с конкурентом, как звезду журналистики? Марина пожала плечами. В ее глазах мелькнуло удивление, и Дана поняла, что такую ситуацию Марина даже не рассматривала. «Так, может быть, эти бизнесмены и снабдили Антона компроматом на Михайлова?» — сказала она, и ее голубые глаза раскрылись еще шире. «Может быть», — согласилась Дана. Но с этим пусть разбирается русская полиция. А меня больше интересует, встречались ли вы с Олегом Михайловым? Общались с ним? Беседовали? Я? — испугалась Марина. Нет, конечно. Не виделась, не общалась, не беседовала. Ни с ним, ни с кем из его окружения. То он ее стал вызывающим даже группам. Если, конечно, не считать окружением Михайлова охранника у ворот, которого я расспрашивала об Антоне. А почему вы задаете мне такой вопрос? Дана помедлила, словно взвешивая, стоит ли произносить следующую фразу. Марина смотрела на нее, не отводя глаз. Она нервничает, поняла Дана. Ничего, пусть понервничает. Ей это полезно. Знаете, Марина... Дана старалась говорить ровным голосом, чтобы не напугать преждевременно эту девицу и избежать взрыва. Готовясь к беседе с вами, я выяснила, где вы живете. И побывала в вашем доме. Ваши соседи рассказали, что вы начали ремонт своей квартиры. Да, начала. Вызов и раздражение в голосе Марины звучали все громче. И что с того? Ничего, просто ремонт – дело по нынешним временам дорогостоящее. В вашей квартире работают мастера. Я представилась с соседкой, которая беспокоит шум, и поговорила с ними. Сказала, что тоже хочу делать ремонт, но не имею средств. Один из ваших мастеров рассказал мне, что у вас тоже не было денег на ремонт, и вы подали заявку в банк на оформление кредита. Хотели начинать ремонт только после того, как банк переведет деньги на ваш счет. «А позавчера вы ему позвонили и сообщили, что необходимость в кредите отпала. Он может немедленно получить аванс и начинать ремонт. Почему вы передумали брать кредит? У вас появились деньги?» Марина бросила на Дану взгляд полный презрения. «Мне плевать на твое отношение ко мне», — усмехнулась Дана. «Но если ты, стерва, взяла деньги у Михайлова, то я хочу знать, за что. У меня появились деньги...» Марина старалась говорить как можно спокойнее, четко выговаривая каждое слово, но в ее глазах отражались одновременно и ненависть, и страх. Мне их дал любовник. Вы ведь не думаете, что я спала только с Головановым? Антон — это так, легкое увлечение. Не устояла перед красивым молодым человеком. А вообще у меня много любовников. Я женщина свободная, независимая, красивая? Или вы заставите меня рассказать вам обо всех своих любовных связях? Марина резко поднялась с кресла и выпрямилась во весь рост. Дана тоже встала напротив нее. Взгляды женщин пересеклись. Ненавидящий и презрительный Марины и насмешливый Даны. «Я вас заставить не могу». «У меня нет такого права», — сказала Дана, продолжая игру в гляделки. «К тому же ваши любовные связи меня не интересуют. Но если вы получили деньги от Михайлова, то было бы честнее и правильнее об этом рассказать. Все-таки речь идет об убийстве». «Я не получала денег ни от Михайлова, ни от его людей», — перебила Марина, не отводя взгляда. «К убийству не имею никакого отношения, и говорить с вами мне больше не о чем». «Пока не о чем», — кивнула Дана. «Но кто знает. Возможно, нам еще придется встретиться». «Надеюсь, не придется», — выпалила Марина, резко оттолкнула кресло и выскочила за дверь.